Глава 19 Удобно устроившийся в полотняном кресле в глубине своего кабинетика Ромен Ордер чуть было не подавился рисом с карри. По радио в экстренном выпуске дневных новостей рассказывали об убийстве, совершенном в Норпаде-Кале. Средства массовой информации предполагали, что профессор, гнусный убийца, который свирепствовал в начале 2000-х, вернулся невозможно ардер выбросил еду в мусорную корзину достал фляжку с ромом и жадно отхлебнул висящий на стене гигантский постер с изображением взрывающегося в небе звездного печенья завертелся у него перед глазами ардер рассвирепелл лицо покрылось красными пятнами кроваво красными Еще накануне фотографии сияющей Манон Муане в парижском метро Подействовали на него как рвотный порошок А теперь еще этот репортаж по национальному радио Так называемый дом с привидениями, десятичные знаки числа Пи Старая ведьма, отравленная в тот момент, когда она силилась решить задачку на школьной доске Математика могущественная как никогда «Может ли это быть случайностью?» ардер скрипнул зубами. «Нет, никакой случайности». «Тогда что?» «Что-то происходило. Что-то невообразимое. Это убийство, без сомнения, имело фирменный знак профессора». Директор «Тысячи и одной звезды» бросился к портативному компьютеру, чтобы срочно напечатать сообщение. Прежде чем отправить почту, он зашифровал письмо надежным алгоритмом RSA, применив свой личный пароль «Изменяясь, я воскресаю подобное себе». Капли пота подсыхали на клавиатуре. Необходимо немедленно встретиться с остальными и попытаться разобраться в этом бардаке. Не может же все вот так закончится Его предприятие, его жизнь. В следующее мгновение он уже открыл веб-навигатор, торопливо вошел на сайт ежегодного телефонного справочника «Белые страницы» и напечатал «Манон Муане», пометив в рубрике «Департамент», «Кальвадос». Ничего. Он расширил поиск по всем регионам Франции. Опять ничего. Он запустил ту же операцию, набрав «Фредерик Муане». Результат оказался более утешительным 590-00, Лиль, Тупик, Ваше-3 ардер испытал некоторое облегчение Эта дрянь не могла находиться слишком далеко от своего тупого братца Минуя Париж, он к ночи доберется до севера Он схватил ракету с крылышками и сжал ее в кулаке Сквозь пальцы просыпался серый порошок «Манон Муане стала слишком опасной. Ее следовало уничтожить, пока не поздно. Окончательно заткнуть ей рот».